и оставался там до 27 января. В качестве посланца, а не посла, он не имел полномочий заключать формальный договор с империей. Ему было поручено побудить императора Рудольфа направить своих посланников в Москву для заключения этого договора. Шевригин был встречен в Праге достойно, но без энтузиазма. Имперское правительство не было склонно признать притязание Ивана IV на Ливонию, поскольку эта страна традиционно рассматривалась в качестве части империи. Разумеется, император Рудольф не признавал также ливонских притязаний Батория. Намерение Шевригина проследовать из Праги к Папе произвело сенсацию среди дипломатов. Курьеры, неся эту новость, поспешили в Варшаву, Флоренцию и Рим. Поляки были взволнованы. Римская Курия и иезуиты и венецианская Сеньория полны надежд. Последующее движение Шевригина строго отслеживалось. 15 февраля Шевригин был принят на аудиенции венецианским дожем. Он предложил от имени царя союз против турок, а также определенные торговые привилегии. Шевригин прибыл в Рим 26 февраля и оставался там до 27 марта. Его уважительно, со всеми церемониями принимали, хорошо размещали и кормили. В помощь ему был предоставлен переводчик с итальянского. Через два дня после прибытия Шевригин был принят папой. Аудиенция не была публичной. Чтобы не сердить короля Батория, Шевригин передал папе письмо Ивана IV и просьбу царя прислать посла для переговоров. Вскоре Шевригин был извещен, что царский запрос удовлетворен. Папа назначил своим тайным послом к Ивану IV иезуита Антонио Поссевино. Поссевино был хорошо подготовлен к миссионерской работе но не знал русского языка. Он уже имел опыт обращения в веру римской курии и польских и иезуитов. Король Баторий всемерно поддерживал его деятельность. В 1579 году папа основал католический университет в Вильна. Во время рекатализации шведов и обращения русских было решено основать семинарии, в которых бесплатно смогут получить образование молодые шведы и русские. 1 июля 1579 года Постсевино открыл такую школу в Браунсберге. Постсевино был также связан с основанием подобной же школы Воломоутце в Моравии. Не ожидая возвращения Шевригина и надеясь на прибытие папского посланника, царь Иван — отправил королю Баторию 29 июня 1581 года письмо, в котором обвинял его в союзе с мусульманами и пролитии христианской крови. Это была та же тема, что он развивал в своем письме папе. Но теперь он добавил еще один аргумент – «изначальное единство римско-католической и греко-православной церквей». Текст письма царя Ивана. Смотрите «Послание Ивана Грозного», страницы 213-238. Для доказательства этого Иван ссылался на флорентийскую унию 1439 года при папе Евгении. И греческий император Иван Мануилович иван восьмой сын Мануэля, И патриарх Константинополя и Иосиф присутствовали на этом соборе, равно как и русские митрополиты Сидор. И они постановили, что греческая вера будет тождественно римской. Почему же тогда твои паны возражают против распространения греческой веры в Ливонии? Их папа Евгений постановил, что греческая вера тождественна латинской римской. И теперь они разрушают это единство, и они отвращают людей от греческой веры в пользу латинской, и это христианство.